Окончательная гибель добра предотвращается благодаря вмешательству Прометея. Он освобождает последнее дитя Божие, Мессию, из-под власти его врагов. Мессия становится наследником Царства Божьего, тогда как Прометей и Эпиметей, олицетворение разделенных противоположностей, соединившись, возвращаются в свою родную долину. Оба свободны от властвования Мессии. Эпиметей потому, что он был принужден отказаться от власти, а Прометей потому, что совсем и не стремился к ней. Психологически говоря, это означает, интроверсия и экстраверсия перестают господствовать в качестве односторонних направлений, тем самым прекращается и диссоциация психики. На ее место вступает новая функция, символически представленная ребенком, именуемым «мессией». который долгое время пролежал во сне. Мессия является посредником, символом новой установки, соединяющей противоположности. Это ребёнок, мальчик по древнему образу puer aeternus, своей юностью указывающий на рождение и возвращение потерянного апокатастазиса. То, что Пандора принесла на землю в виде образа что была отвергнута людьми и принесло им несчастье, свершается в мессии. Такая символическая связь соответствует многочисленным опытным данным, вынесенным из практики нашей аналитической психологии. Когда в сновидениях появляется символ, то он по всем выше приведенным основаниям отвергается и вызывает даже обратную реакцию, соответствующую вторжению бегемота. Из этого конфликта возникает упрощение личности и сведение её к существующим от начала жизни индивидуальным основным чертам, обеспечивающим связь со зревшей личности с детскими источниками энергии. Как показывает Шпиттельлер, великая опасность угрожающая во время такого перехода состоит в том, что вместо символа рационалистически воспринимается возбуждённым архаическое влечение, которое и укореняется в формах традиционного воззрения. Английский мистик Уильям Блейк говорит: существуют два вида людей плодовитые и поглощающие. Религия есть стремление примирить оба эти вида. Эими словами Блейка, так просто резюмирующими основные идеи Шпитлера и моё изложение их, я хотел бы закончить эту главу. Если я отвёл ей необычно много места, то лишь потому, что хотел, как и при обсуждении писем Шиллера, отдать должное богатству идей и плодотворных указаний, которыми полна поэма Шпитлера Прометей и Эпиметей. При этом я, насколько возможно было, ограничивался существенным и преднамеренно оставил в стороне целый ряд проблем, которые следовало бы рассмотреть в исчерпывающем исследовании этого произведения. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2007 году. Читала Ирина Ересанова.